Студия «Ардис» представляет. Анна Константинова. «Привет, ега Читает Настя Жаркова. Пролог. Лазучик тихо крался по лесу. Иногда в виде тощей лесы, сквозь которую просвечивали деревья. Иногда оборачивался клочком тумана и незаметно скользил над болотами и мёртвыми кустами. Там, где лучи чёрного солнца пробивались до земли, наблюдатель задирал морду и ловил воспоминания старых запахов. Обратная сторона долго хранила все следы. Вскоре лазучик понял, что добрался до цели. Перед ним высилась громадина избушки. Старые брёвна поросли мхами и серой травой. Стены зияли провалами, а слепые окна давно не пропускали свет. Наблюдатель прилёг в кустах и приготовился ждать. Время не имело для него значения. Это случилось, когда синяя луна уже вставала над лесом. Избушка вдруг заскрипела и задвигалась. То ли поворот, то ли смена декораций. Вместо глухой стены теперь явилась другая её сторона, с дверью и крыльцом. В окошке зажёгся свет, и неяркие лучи со светлой стороны обожгли внимательные глаза. Тощая фигурка забилась подальше в сухие кусты. Лазучик уже не помнил ту сторону. Давным-давно белое солнце мягко грело шкурку наврождённого лисёнка, который так и не успел ничего узнать. Смерть слишком быстро настигла его, а господин, случайно проходивший мимо, забрал с собой маленькую душу. Он пронёс её тайком через эту самую избушку и выпустил в мёртвом лесу. Прозрачное облачко сразу стало серым в лучах чёрного солнца, а затем приняла облик нежити с лапами и хвостом, слегка напоминавшим то животное, которым лазучик так и не стал. С тех пор он служил господину. На светлой стороне сказали бы «верой и правдой». Здесь красивых слов не знали, но служили только так, по-другому не умели. В домике раздались шаги, и дверь приоткрылась. Кто-то или что-то готовилось к переходу сюда, в мир теней. Лазучик не стал дальше подглядывать, он узнал всё, что нужно. Избушка повернулась, значит, яга на месте, переход работает. Серое облачко потекло над мёртвыми землями в обратный путь, чтобы принести хозяину эту весть. А какое создание переступит сейчас через порог, господина не интересовало.